начале 16 века. Иван IV и Казанские походы. Итак, одним из результатов политики царя Ивана III стало создание в общих чертах единого централизованного государства. Хотя многие проблемы, и в первую очередь внутреннего характера, продолжали ждать своего решения. Важно понять, что на самом деле в то время этого противопоставления, внутренней политики одно, а внешнее другое, не существовало. Опыт борьбы с монголо-татарским игом более чем красноречиво показал. Для России политика внешняя нерасторжима от политики внутренней. Более того, надо проведением внутригосударственных мероприятий решать, а лучше предупреждать сложные внешние проблемы. Например, для того, чтобы не допустить проникновения врага к сердцу российского государства, уже с 14 века начинается проведение комплекса военно-политических мер по расширению территории страны. Подчеркнем, не из финансовых, хотя это тоже имелось в виду через налогообложение покоренных народов, не из экономических, а именно из оборонительных интересов Руси. Чем дальше граница, прикрытая русскими войсками, тем больше времени в центре подготовиться к обороне, и тем меньше шансов для врага захватить врасплох. Да и местность для завоевателя непривычно тяжелая. Там, где получалось, расширяли, пока не упирались в естественные границы – Моря, океаны, горы, где не выходило, создавали столетиями мощнейшие оборонительные линии. Именно государство брало на себя решение этой внутренней и внешней одновременно проблемы, не дожидаясь естественного хода вещей. Если было необходимо укрепить ту или иную границу, то по царским указам воеводы собирали предписанные войска, крестьян, ремесленников семьями и инвентарем, получали необходимые припасы и отправлялись в новоприсоединенные земли с тем, чтобы основывать там города, а обоз и войска превращались на месте в население и гарнизон нового города-крепости. Эта практика продолжалась весь период русского средневековья вплоть до Петра I. В то же время надо было проводить и политику налаживания по возможности добрососедских отношений с определенными государствами. Достигнув немалого военным путем, Это и окончательное освобождение от Ига и присоединение богатого Новгорода, Иван III счел важным закрепить это политическими методами, в первую очередь дипломатическими. К концу правления, это начало 16 века Ивана III, в сфере интересов Москвы было около трех десятков европейских и азиатских государств. Это, кстати, привело к зарождению одного из самых влиятельных государственных органов управления, будущего посольского приказа. Впрочем, дипломатия не означала отказа от военных мер по защите интересов государства. Когда в середине 1480-х годов стало ясно, что Казанское ханство превращается во враждебную силу, русские дружины взяли город с штурмом в 1487 году и способствовали укреплению на ханском престоле прорусски настроенного правителя. Несколько позже, в 1495-1497 годах, в сложной войне со Швецией была предпринята попытка вернуть новгородские земли и присоединить к русским владениям Южную Финляндию. И хотя война закончилась там же, где и началась, активность шведов на северо-западе Руси значительно сократилась. Еще одной проблемой на западной границе продолжала оставаться Литва. По мере окатоличивания литовских властей, православная знать все активнее отъезжала в Москву, оставляя в Литве свои имения. Длительная подготовка к решению и этой проблемы завершилась войной 1500-1503 годов, удачной для Руси и завершившейся присоединением к Москве огромных вотчин князей Бельских и Стародубских. Политические отношения со странами Европы имели значительный и культурный подтекст. Во-первых, падение Константинополя означало, что на южных рубежах стала вырисовываться новая, турецкая угроза которые, кстати, обеспокоились многие влиятельные державы Запада. Во-вторых, русские князья охотно приглашали на Русь на выгодных условиях иностранных технических специалистов с тем, чтобы ознакомиться и использовать европейский опыт. Подчеркнем, не готовую продукцию закупали наши предки в Европе, а знания, что было гораздо выгоднее и перспективнее. В основном приглашались архитекторы, строители для сооружения военных зданий, Литейщики, пушкари, мастера монетного дела, врачи. Результатом политики Ивана III стало и расширение торговли. И перед многими россиянами, вовлеченными в нее и жившими в крупных торговых городах, стала значительно меняться картина мира. Он оказался намного больше и намного сложнее привычных для удельной Руси представлений. И в этом большом мире должна была найти свое особенное место сама Россия. Тем не менее, этот воздух западных соблазнительных ценностей, предполагавший, что каждый человек может не только добиться личной безопасности, но и преуспевать сам в индивидуальном порядке, сыграл свою руковую роль. В Новгороде, в меньшей степени пострадавшим от монголо-татарского ига, часть купечества перестала видеть в государстве основную общественную ценность и залог безопасности, а это, в свою очередь, привело к новому прорастанию зерен сепаратизма но уже в еретической форме. Сомнению подвергались, а в чем-то отрицались подчас важнейшие догматы православия. Еретические хрушки возникли не только в Новгороде, но и в Москве, среди бояр и чиновничества, в особенности посольского приказа. При московском первосвятителе Зосиме в октябре 1490 года был создан церковный собор с участием самого великого князя, царя, и ближайших его советников, Взгляды еретиков были осуждены, многие подверглись аресту. Великий князь отказался от светского преследования осужденных, так было принято в практике православных государств, отослав их на суд к новгородскому владыке. Тот устроил позорное шествие, и часть еретиков была заточена. Неутомимым обличителем московских и новгородских еретиков стал архимандрит Иосиф Волоцкий, а его послание с резким осуждением еретических воззрений были широко известны на всю страну. Однако вслед за разгромом ересей на рубеже веков в среде самого православного духовенства возникла дискуссия, казалось бы, на частную тему о типе монастырского хозяйства. За этой суховатой и, на первый взгляд, хозяйственной формулировкой скрывались два значительно отличавшихся друг от друга взгляда на взаимоотношения церкви и светской власти. Основанием для споров Было главным образом глубоко различное понимание условий и назначения монашеской жизни. Нестяжатели, а их идейно возглавлял Нил Сорский, усматривали в уходе от мира способ индивидуального нравственного совершенствования и личного спасения. Общественные функции монастырей отступали таким образом на второй план. Вот почему для них не имели существенного значения проблемы материального обеспечения. Владение же недвижимостью землей в особенности населенные крестьянами, признавалось и вовсе нежелательным. Это так или иначе обращало монашествующих к мирским заботам и страстям, к господству над себе подобными и к пагубному для монаха стяжанию, накоплению земли, денег, богатства, имущества. Источником существования для нестяжателей были личный труд, дары и подаяния. Для волоцкого Володского, лидера второго направления, Иосифлянского, Монастырь, напротив, был местом спасения монахов в силу суровости устава обители и точного его исполнения, в силу отсутствия личной собственности монахов, не считая самых скромных предметов личного обихода. Монастырь, по Иосифу Волжскому нес общественные функции в очень широком диапазоне, а потому было необходимо сдать ему крепкое хозяйственное обеспечение. Конфликт между иосифлянами и нестяжателями привлек внимание светских властей, и далеко не сразу великий князь Иван III определился со своей позицией. В самом общем виде то был вопрос о превосходстве церковной власти над светской. Конечно, для христианина ответ очевиден. Вневременное, небесное и духовное, конечно же, превосходит ленное, земное и материальное. Первый ряд понятий сопрягался с церковью, второй – с миром вообще и светской властью в частности. Однако огромность поставленных перед великими князьями задач – требовало поиска источника средств, и монастыри могли показаться неисчерпаемым резервом, соблазн был очень велик. Однако пожертвованное монастырю означало пожертвованное Богу, и любые попытки подчинить монастыри светскому контролю могли быть истолкованы как покушение на высшую духовную власть. Более того, постепенная централизация государства требовала создания стройной системы управления, ну хотя бы из военно-политических соображений. Но у властей светских часто на это не хватало ни кадров, ни времени. И опять, под тяжелый груз светских проблем свое плечо подставляла церковь. Владыки вершили суд по делам о преступлении против нравственности, по спорам о наследовании над всеми мирянами. Церковь выносила свое веское суждение по массе судебных дел, вплоть до дел по обвинению в государственной измене. Нарушение клятвы означало и преступление против Бога. Духовные наставники постоянно сопровождали светских властителей даже в походах смягчая жестокости своего времени и давая советы, сообразуясь с духовными ценностями православия. И иерархи церкви активно участвовали и в управлении государством, постоянно присутствуя и активно участвуя как в Боярской думе, так и в деятельности земских соборов, на которых принимались важнейшие решения по законам, а позже и по избранию новых царских династий. Был еще один уровень участия церкви в жизни государства – система церковного территориального управления – епископства и приходы, которые возникали на новых землях часто быстрее светских учреждений, что было важно в успехе колонизации. Монастыри, возникавшие на границах, иной раз сами как бы намечали направление освоения приграничья и являлись опорными пунктами. Да и значительная часть культуры носила монастырский характер. Монахами были едва ли не все летописцы и мастера иконописи – Андрей Рублев, Феофан Грек. Там, в монастырях, горели очаги грамотности и книжности, Шло накопление традиций в изготовлении рукописных книг, велась фиксация сначала местных, а затем и общероссийских событий, составлялись сборники энциклопедического характера, наконец, появлялись там и различные полемические сочинения. Вот основные области книжного и культурного дела в жизни монастырей. Сохранившиеся собрания рукописей троицы Сергиева, Кирилла Белозерского, Иосифа Волского, Соловецкого монастырей – дают объемные представления о книжности XIV-XVI веков. Дискуссия нестяжателей и иосифлян постепенно угасла. Монастыри сохранили большие права и хозяйственную самостоятельность. Причин было несколько. В тяжкие и кровавые годы усобицы в московском княжеском доме установилась тесная связь между московскими первоиерархами и правящей династией. Ни князь Юрий Дмитриевич, ни его сыновья, мятежные Василий Косой и Дмитрий Шемяка, зачинщики феодальной войны, терзавшей Русь несколько десятилетий, не получили церковного одобрения своих претензий на великокняжескую власть. Особенно велики были заслуги митрополита Ионы. Благодаря его усилиям, неудачливый в делах и в бою Василий II добился все же окончательной победы. И вот что, пожалуй, еще важнее. Московские митрополиты XV-го, начала 16 веков постепенно формировали и формулировали политическую доктрину российского государства как полностью суверенного христианского православного царства. Понятно, что акцент делался на вероисповедном компоненте, что ликвидация зависимости от Орды и ханов описывалась в терминах борьбы с незаконным исламом, а конфликты с Орденом и Литвой – как противостояние схизме католичества. Независимость Руси стояла не на одной самодержавной власти, а на двух опорах. Причем исключительность русского государства, как последнего православного, накладывала на светскую власть обязанность внимательно прислушиваться к советам и наставлениям первосвященников. Более того, за церковью закрепилось и право печаловаться об опальных, то есть не допускать излишней строгости и жестокости со стороны властей по отношению к истинно или мнимо виновным, призывая к милосердию и снисхождению. То есть церковь брала на себя функцию устроителя социального компромисса, без которого полувоенное русское государство быстро превратилось бы в раздираемую восстаниями деспотию. На рубеже 1504-1505 годов Иван III серьезно заболел. Еще в 1504 году он заранее расписал отходящие младшим сыновьям дела чтобы предупредить любые их столкновения. На протяжении последнего года жизни он постепенно отходил от дел, передавая опыт своему наследнику Василию. Уходили в небытие и близкие к нему лица. Так, незадолго до мужа, в апреле 1503 года, скончалась его жена Софья. При жизни отца и, очевидно, по его настоянию, великий князь Василий Иванович, будущий Василий III, сочетался браком с Соломонией Сабуровой из старомосковского боярского рода. Так был положен первый камень в основании продолжения династии. За плечами уходящего государя, не столь ярко отмеченного в истории, оставалась великая слава избавителя страны от монголо-татарского ига, неутомимого собирателя земель русских, создателя устойчивой политической системы, озаренной светом погибшей Византии. Принципиально существенно, что главные цели и задачи постройки государства были определены именно при Иване III, При нем был выполнен и основной объем работ, хотя еще многое в социальном и государственно-политическом устройстве страны оставалось незавершенным. И тем не менее состоялось главное – был сделан еще один и огромный решающий шаг в создании единого централизованного российского государства. Иван принял Русь сравнительно небольшой, раздираемой внутренними неурядицами и остававшуюся ордынской данницей, а оставил сильную наследницу Византии, признанную ведущими мировыми державами того времени. Эпоха Василия III, в отличие от бурных правлений отца и особенно сына, сохранилась в русской истории как период спокойствия и тишины. Конечно, в этом утверждении верно в первую очередь то, что такие оценки возможны только в сравнении. Василий III начал с того, на чем остановился его отец. В первые же 15 лет преимущественно ненасильственным путем или с минимальным приложением усилий под прямой контроль царя перешли Псков, Рязань, Калужские и Угличские уделы. Те князья, которые оставались на своих наследственных уделах, со временем их станут пренебрежительно называть «княжатами» потеряют даже формальную независимость. Им будет запрещено чеканить свою монету, иметь дружину, распоряжаться землей без ведома великого князя, потом царя. Фактически княжата превратились в местных администраторов, должность которых по традиции передавалась по наследству, а от этого было полшага их полной ликвидации остатков удельной системы. Более проблематично шло развитие дел внешнеполитических. По-прежнему одним из важнейших раздражителей для Руси Оставалось Великое княжество Литовское Владея землями около самой Москвы, Смоленского, например Литва с переменным успехом пыталась оказывать воздействие на политику Руси Используя для этого подчас силы даже себе враждебного Ливонского ордена Летом-осенью 1514 года русские войска пытались отбить Смоленск, но неудачно 20 лет спустя, в ходе войны 1534-1537 годов, новая попытка вернуть город обернулась потерей других территорий. Тогда Русь защитилась на западе, рядом крепостей, и надолго переориентировалась на решение проблем южных и юго-восточных пределов. Дело в том, что осколки распавшейся Золотой Орды, или Большой, ставшие независимыми государствами – Казанское, Астраханское, Крымское ханство, Магайская Орда – Воспользовавшись в свое время победами Москвы для своего усиления, начали с XVI века активно вторгаться в русские пределы. И казанцы, и особенно часто крымчаки стали терзать набегами южно-русские земли, подчас доходя и до центральных областей страны. Так в июне-июле 1521 года войско крымчаков прорвалось к Москве, разграбило ее окрестности, увела в плен тысячи русичей. Откупиться удалось только обещанием выплатить дань Крымскому хану. к решение проблемы было решено отталкиваться от оборонительной тактики. Во-первых, построить цепь укреплений по беспокойным южным рубежам. И во-вторых, стараться воздействовать на своего ближайшего соседа, Казань, с целью усиления там дружественных в Москве группировок. Тем более, что походы на Казань в 1524 и 1530 годах успеха не имели. Еще одной проблемой, и проблемой серьезной – периода правления Василия, были дела семейные, которые по понятным причинам сразу становились и государственной заботой. Как уже было упомянуто, в сентябре 1505 года Василий женился на представительнице знатного боярского рода Соломонии Сабурвой. Брак оказался неудачным в главном предназначении, детей у супругов не было, и постепенно ситуация обострилась до предела. А события лета 21 -го года показали – что откладывать решение наследственной проблемы просто опасно и для всего государства. Если бы Василий остался без наследника, то к власти мог прийти его брат Юрий, князь Дмитровский, и возникла бы последующая феодальная неразбериха, ну как минимум. Выходом из драматической ситуации для Василия стал развод с женой, причем Соломония приняла монашеский постриг. Новая царица, Елена Глинская, происходила из известной семьи литовской знати. Ее дядя Михаил Глинский в начале правления Василия был душой русских походов на Смоленск. Долгожданный наследник появился у супругов в августе 1530 года и был назван Иваном. То был будущий Иван Грозный? Три года спустя, поздней осенью 1533 года, Василий III тяжело заболел и вскоре умер. Наследнику было немногим более трех лет, его матери около 25. Так как традиции женского полновластия за исключением святой Ольги, на Руси не сформировалась, то последующий период вошел в историю как период боярского правления. Боярская дума и иерархи церкви смогли установить достаточно строгую систему управления, при которой дума смогла перехватить инициативу у других претендентов на престол. Политическая стабильность была признана государственной самоценностью. Правда, боярское правление, оберегая при малолетнем наследнике основные государственные институты, ознаменовалась длительной борьбой за влияние на царевича со всеми атрибутами политических интриг. Летписи очень кратко говорят о смерти в 1538 году его матери в возрасте около 30 лет, которая так и не стала для Москвы своей. Хотя как государственный деятель она была достойна своего мужа, при ней резко усилилось строительство крепостей на окраинах Руси, а боярские свары она до поры сдерживала, опираясь на соратников своего супруга. После ее загадочной смерти политическая вольница проявилась с новой силой, причем движущими стали боярские роды бельских и шуйских. Только на рубеже 1545-1546 годов молодой царь смог обрести полноту власти и жестко навел в стране порядок. Военно-административная система управления Руси, существовавшая в период непрерывных войн за независимость и централизацию, ко времени прихода к власти Ивана IV себя исчерпала. Надо было создать новую систему четкого, стройного, вертикального управления на основе устойчивого экономического, социального и политического внутреннего устройства. Это требовало новых законов, новых органов власти, нового порядка комплектования военными и гражданскими кадрами, новой социальной опоры режима. Русь настоятельно нуждалась в закреплении достигнутых результатов. В истории многих стран начало преобразований шло параллельно с войнами, Особенно, если они были неудачными, хотя бы поначалу. Именно в такие моменты общество особо остро ощущает необходимость перемен. В судьбах России такое повторялось не единожды, но в первый раз в середине XVI века. Войну с Казанским ханством обычно относят к 1545-1552 годам. Весной 45-го состоялся первый большой поход русской армии под Казань, опала она 2 октября 1552 года. Первые же шаги по пути реформ Иван IV сделал в 1547-1551 годах. Это венчание Ивана IV царским титулом и начало серьезных изменений в системе органов местной власти. Совпадение временных храмов очевидно. Но прежде немного о причинах решительного конфликта с Казанью. Казанский хан Джан Али дружественный дружественной Москве был убит в сентябре 1535 года своим противником Сафа Гераем чья политика отличалась ярко выраженной антирусской направленностью. С осени 1535 года возобновились набеги на юго-восточные и восточные границы Московской Руси. Отряды казанцев проникали порой очень глубоко, особенно на территории Заволжья и Вятки. Соответственно, русские земледельцы вынуждены были уходить из наиболее плодородных южных земель Нижегородского края. Количество налогов сокращалось, что сильно беспокоило власть. Строительство новых укреплений и постоянное содержание значительных сил кардинально проблему не решали. Оборонительная тактика в условиях близости ханства желаемых результатов не давала. Если к цене оборонительных усилий приплюсовать цену введенных в плен русских людей, то становится ясной истинная стоимость враждебного соседства. Уже в XVI веке полагали, что к его середине во всем ханстве было свыше 100 тысяч пленных из России, а еще больше их было продано на невольничьи рынки в Крыму, Персии и Средней Азии. Таким образом, война с Казанью была войной оборонительной, хотя и проводившейся наступательными методами. Огромные территории московского государства были еще не освоены, плотность населения была достаточно низкой, и для столь активной военной экспансии, казалось, не было причин, если бы не постоянная угроза самих соседей. К тому же был еще один фактор – Помимо Казанского ханства оставался еще один осколок Орды – ханство Крымское, что вело к еще большему распылению русских сил. Но если до Крымского ханства было не так просто дотянуться, это будет сделано уже при Екатерине Великой, то близость казанских владений позволяла решить проблему достаточно быстро. В 1545 году московские рати дошли до Казани, нанесли поражение противнику, но решительной победы не одержали. Впрочем, и сам факт появления под стенами столицы мощной армии стал для казанцев неожиданностью. Следствием этого стал раскол в правящих кругах, и кое-кто из казанской знати отправился в эмиграцию, в Москву, на царскую службу. А Чуваши правобережье Волги вскоре отправили в Москву послов с просьбой о принятии их в подданство. С поздней осени 1547 года берут отсчет царские походы на Казань. То, что русские полки возглавил сам государь, подчеркивает первостепенность восточной политики России и значимость казанской проблемы. Шаг этот, конечно, многообразнее, чем чисто военная надобность. После периода политических нестроений 1545-1546 годов, когда молодой царь жестко утверждался на троне, надо было консолидировать общество и страну. А это в то время быстрее всего достигалось военными победами, снижением военной угрозы необходимо было укрепить авторитет верховной власти, превратив ее в центр народного единения. Для этого, очевидно, по инициативе митрополита Макария, в январе 1547 года Иван IV венчался царскими регалиями. Изменение ранга московского монарха, а царский титул тем самым приравнивал его к царским династиям Востока и Запада, имело несомненную двуединую направленность, внутреннюю и внешнюю. Соображение стратегического порядка Необходимость охраны южных границ летом Обусловили зимнее время похода Но сказались неожиданные оттепели И недостаточность огнестрельного оружия Царь вернулся из первого похода Даже не перейдя границы своего государства Но и не понеся потерь Второй зимний поход 1549-1550 годов Готовился намного тщательней На этот раз основные силы армии В главе с Иваном IV Подошли к Казани Но даже многочисленная артиллерия а ей при подготовке похода уделялось особое внимание, не принесла успеха. Неожиданная распутица вновь не позволила с должным эффектом ее применить, да и вообще превратила в бессмыслицу любую попытку штурма. Двойная неудача подвигла московское правительство на принципиальные изменения планы войны и ускорила уже начавшиеся реформы. Традиционно этот комплекс реформ Ивана IV связывают с деятельностью особого совета при молодом царе, сформировавшимся из числа его возникшего еще в детстве окружения. Этот орган получил название по инициативе одного из его членов, князя Андрея Курбского, «Избранная Рада», то есть близкий круг доверенных советников. Помимо Курбского в избранную Раду входили Алексей Адашев, крупный законодатель того времени, и Иван Висковатый, фактически глава посольского приказа. Большое влияние на разрабатывавшиеся Радой Реформы оказал и митрополит Макарий. В первую очередь реформы коснулись финансов. Была значительно ужесточена система выдачи документов на льготное налогообложение, привилегий, что обеспечило правительству лучшую собираемость налогов. Были отменены тарханы, грамоты, освобождавшие те или иные территории от платежей в пользу государства. Во вторую очередь была упорядочена система налогообложения государственных крестьян, особенно в тех районах, где их было особенно много – в северных, в том числе новгородских землях. Следующим направлением реформ стало совершенствование системы управления. На местах развернулась полным ходом губная реформа, начатая еще в конце 30-х годов XVI -го века. Она предполагала усиление местного самоуправления, которое более эффективно могло обеспечивать, например, сбор налогов и большую степень участия населения в делах государства – Ибо царь пошел по пути отмены так называемых кормлений, практики управления, при которой то или иное доверенное лицо, получая в управление те или иные районы, должно было кормиться за счет местного населения, что вело к поборам, бесконтрольности и разорению. Взамен этой размытой и нечеткой структуры создается система управления страной через центральные ведомства, приказы, прообразы современных министерств. Третья область перемен – ради чего многое и делалось – это преобразование в армии и в военном строительстве. Это проявилось в создании относительно недорогих формирований особых стрелецких войск в качестве постоянных контингентов пехоты, отчасти конницы вооруженных огнестрельным оружием. Они коллективно обеспечивали землей, городскими дворами, не облагавшимися налогами, небольшим денежным жалованием, сохраняли право на мелкую торговлю и ремесло. Увеличился артиллерийский парк, обслуживавший пушки и пищали. Сами пушкари были выделены в особую группу служилых людей. Для борьбы с ордынцами военного опыта стрельцов и артиллеристов вполне хватало. Сложнее было с дворянской кавалерией. Дело в том, что порученные когда-то в управление бояром земли со временем превратились в их неотъемлемую собственность. За столетия боярские вотчины разрослись, но служба царю и стране для бояр Было делом чести, но недолго. Ни постоянного, и еще важнее регулярного источника военных сил, ни должного количества администраторов-управленцев вотчинная система не дала. И еще с 15 века великими князьями московскими стала создаваться новая система комплектования армии и администрации из дворян. Дворяне, в отличие от бояр, землей не владели, а только распоряжались. И до тех пор, пока служили государю, ушел со службы, землю потерял. Можно было решить проблему через постепенный передел земли с одновременным расширением и освоением новых территорий, и Казанское ханство было для этого выгодным приобретением. Важно отметить, что проведение этих реформ уже на первых шагах отличалось отчетливой правовой направленностью. Летом 1550 года был принят царем и думой судебник, вобравший в себя, в отличие от устаревшего судебника 1497 года, нормы всех основных разделов тогдашнего права. Уже в 1551 году уставные грамоты, дававшие новым институтам власти на местах полномочия, подписывались под судебник, то есть приводились в соответствии с ним. Тогда же появились новые судебные уложения, приписывавшиеся к этому кодексу. Параллельно возник кодекс, всесторонне регулировавший большинство сфер деятельности и Российской Церкви, так называемый «стоглавник» который был утвержден на заседаниях Поместного собора Русской Церкви при активном участии царя в феврале мае 1551 года. На лицо была комплексность реформ, тесное взаимодействие с церковными структурами, тенденция к единству всех групп населения, прямо отвечавших за судьбу страны. На этом благоприятном фоне наступил черед решающей фазы в решении казанской проблемы. Принципиально изменилась стратегия. В 1551 году на правом берегу Волги почти напротив усти реки Казанки, менее чем за месяц на Крутом Холме была возведена свияжская крепость. Там возникла основная база русской армии. Вся правобережная часть ханства оказалась теперь под контролем Москвы. Попытка казанцев сорвать осаду нападением на Тулу успехом не увенчалась и, более того, дала Ивану законное основание для окончательного решения судьбы казанского ханства. Несмотря на неравенство сил, Сопротивление казанцев было длительным и ожесточенным. Сначала были разбиты отряды, действовавшие в толах осаждавших город русских войск. Хотя Кремль Казани был деревянным, долго не удавалось произвести в нем больших разрушений. Даже подрыв подземного хода к источнику воды не поколебал решимости осажденных. Но в конце сентября русским саперам удалось взорвать часть крепостных стен. И 2 октября, после многочасового штурма, город пал. Казанское ханство прекратило свое существование. Взятие Казани стало вехой во внутреннем развитии России, в укреплении ее международных позиций. Хотя Казанская война стоила стране более 20 лет почти непрерывных военных усилий, зато теперь сработал принцип домино. В 1554-1556 годах было завоевано Астраханское ханство, со второй половины 50-х годов Нагайская орда перешла на статус вассальной зависимости от России, Тогда же добровольно были включены на правах автономии в состав России и башкирские земли. Под эгидой Москвы оказалась вся Волга, от истоков до Устья. У страны появилась заметно большая свобода рук на южном и на западном направлениях. Завоевание Казани было принципиально важным и в оформлении государственно-политической идеологии России как православного христианского государства. Победа над давним конфессиональным противником не могла не рассматриваться как символ особого благоволения Бога, как знак избранности православного царя и его народа. Победа над исламским царством в годы усиления могущества Османской империи, погубившей Византию, расценивалась по особому счету и в России, и в Европе. Иван IV теперь и формально имел все основания на царский титул. Под ним было теперь уже два царства, и это нашло немедленное отражение в изменении титула. Несомненным было и позитивное воздействие казанского взятия на консолидацию правящих кругов страны. Открывались новые возможности в проведении реформ и в достижении целей на международной арене. В следующей беседе мы поговорим об одном из самых сложных периодов в истории России – об опричнине.